Марго, осень 2014 года. На следующий день после визита к миссис Бэк в ее тесной гостиной, пахнущей магазином подержанных книг и огуречным кремом, и ночного катания на колесе обозрения на пирсе, Марго проснулась пораньше для поездки в Колобасос, которая в будний день могла занять целый час. Мысли постоянно вращались вокруг маминой смерти. Вне зависимости от сказанного миссис Бэк, что она закрыла свою лавку из-за финансовых трудностей. Ее преследователь мистер Пак с его фальшивой улыбкой и липким взглядом все больше казался опасным, способным причинить кому-то физический вред. Однако даже с учетом криков, которые слышал хозяин в ночь смерти мамы, Марго все еще никак не могла связать мистера Пака с мамой. И если начать копаться в его жизни, если вывести его на прямой разговор то он может испугаться и отыграться на миссис Бека-официантке, которая рассказала о нем Марго. Нельзя так рисковать. Эти женщины делали все возможное, чтобы как-то приспособиться к сложившимся неприятным обстоятельствам. Марго следовало их оберегать. К тому же она все еще расстроена тем, что в те последние месяцы жизни отца мама так и не представила их, будто хранила его только для себя. Возможно, она утаила правду, Ради них самих. Но было ли у нее право принимать это решение? А потом она просто исчезла, оставляя Марго с запутанной сетью, которую ей теперь предстояло распутать самостоятельно. Марго надавила педаль газа в пол, полная решимости узнать хоть какую-нибудь информацию о своем отце. Что он делал все эти годы после того, как бросил маму? И почему сбежал из Лос-Анджелеса? Эти вопросы самые трудные, и Марго даже не была уверена, что готова их задать. Однако ей представилась уникальная возможность, которая, возможно, больше никогда не представится, и в некотором роде она готовилась к ответам всю свою жизнь. Может, именно этим она и занималась все это время, закаляла себя для правды? Пусть на некоторые вопросы нет ответа, Их поиск может хотя бы пролить свет на то, насколько мы ценим самих себя и насколько нам необходимо рассказать свою собственную историю, какой бы раздробленной она ни была. Вполне нормально время от времени стремиться к невозможному до тех пор, пока в этом стремлении мы открываем в себе нечто новое. И теперь... Марго готова была признать, что все эти годы обманывала себя, притворяясь, будто ей неинтересно узнать больше об отце и матери, понять историю своего происхождения. Любили ли друг друга родители? Или у них была просто незначительная интрижка или связь на одну ночь? Порой даже ошибки могут оказаться чем-то естественным и прекрасным. Бронзовые ворота, как и в первый раз, были распахнуты настежь. На подъездной дорожке к дому миссис Ким стояли те же две машины, новенькие и сияющие. Неподалеку припарковался грязный грузовик рабочего озеленительной службы. Вдалеке жужжала косилка. При дневном освещении кремово-белый двухэтажный дом казался еще более сказочным. Солнце заливало медовым светом зелень вокруг, а по густой лужайке порхали сытые птицы. Журчал многоярусный каменный фонтан, пальмы раскачивались на ветру, поглаживая друг друга своими хохолками. Марго постучала тяжелым медным молотком по двери, и ей открыл тот самый привлекательный элегантный мужчина, которого они с Мигелем видели в прошлый раз. Сегодня он был одет в мягкий серый кашемировый свитер и идеально сидящие темные брюки. От него пахло, как от бутика Дольче и Габбана, и сам он выглядел так, будто мог сняться в их рекламе. «Чем могу помочь?» — вежливо спросил мужчина. От волнения у Марго задрожали колени. «Я бы хотела побеседовать с миссис Ким, если можно». «Могу я поинтересоваться, кто вы?» Элегантные брови слегка сошлись на переносице. Марго тяжело сглотнула. «Я из...» Прошлого ее мужа. Вы его подруга или родственница? Вроде того. Эм, пожалуй, родственница. Подождите минуточку. Дверь закрылась, а Марго осталась стоять на пороге. Позади рабочий бросил голые ветки в кузов грузовика. Она помахала ему рукой, и тот кивнул в ответ. Холодный утренний воздух пах свежескошенной травой. Дольче Габанов вскоре вернулся и пригласил Марго внутрь. В прихожей она сняла обувь, мигом устыдившись своих грязных носков, и прошла в гостиную, где примостилась на краешек того самого дивана цвета слоновой кости, который помнила с прошлого раза. Воздух в доме казался невероятно свежим и чистым, как будто ее поместили в аквариум с идеальной температурой, влажностью и светом, одновременно чудесный и жуткий. «Чем я могу вам помочь?» Входя, сразу же поинтересовалась миссис Ким и заправила шелковистые черные волосы за ухо, открывая вид на большую переливающуюся жемчужину, похожую на полную луну, гипнотическую и серебристую. Блеснули бордовые ногти. На стройной фигуре был белоснежный пушистый свитер, лавандово-серые леггинсы и шикарные тапочки из самого непрактичного бархата. «Вы прекрасно выглядите», — невольно вслух восхитилась Марго, вставая ей навстречу, как некий ухажер из викторианского романа. Миссис Ким мило улыбнулась и, покраснев, на мгновение приложила ладонь к щеке, после чего села в кресло рядом с диваном. «Я стараюсь хорошо заботиться о коже. Пожалуйста, присаживайтесь. Могу я предложить вам напиток?» Она вопросительно приподняла брови. «О, нет, не сейчас, спасибо. Чем могу вам помочь? Мой водитель упомянул, что вы знали моего мужа. Кажется, вы родственница». «Ну, можно и так сказать», — кивнула Марго, осознав, что любовник вдовы водитель. Ей не терпелось поделиться этим с Мигелем. «Мы никогда не встречались. Вы, кажетесь знакомой». Миссис Ким была просто писаной красавицей. Ее лицо соответствовало идеалам корейской красоты — овальное, фарфоровое, без единой морщинки, с острым подбородком, прямым носом и круглыми, как у ребенка, глазами. Однако на этом идеальном лице застыло безучастное выражение, будто его владелица больше ничего не чувствовала или была заперта в этой прекрасной оболочке. Она была похожа на искусственно созданную идеальную женщину, неземную и роскошную, покрытую мягким мехом. Марго внезапно с болезненным смущением подумала о своих грязных носках, бледном лице без макияжа, неухоженных ногтях. Глубоко вздохнув, чтобы собраться с мыслями, она начала. «Даже не знаю, с чего начать. Вновь появился любовник-водитель. Не хотите ли чего-нибудь?» «Я завариваю себе чай». «О, нет, спасибо», — ответила Марго. «Хотя, какой чай?» Зеленый. «Почему бы нет?» Он кивнул и вновь удалился. Миссис Ким внимательно всматривалась в лицо Марго, словно пытаясь вспомнить, где видела его раньше. «В общем, пару недель назад», — Марго прочистила горло, «я обнаружила тело матери у нее дома в Корейском квартале». Рассматривая ее вещи, я нашла в конверте некролог вашего мужа. «Что?» — у миссис Ким отвисла челюсть. «Пожалуй, тут нужно небольшое отступление. Я выросла в корейском квартале и никогда не знала своего отца. В 80-х моя мама работала в каком-то супермаркете и забеременела от коллеги, который сразу после того уехал из города. Я ничего о нем не знала». А когда увидела фотографию вашего мужа в некрологе, то... Миссис Ким застыла, широко раскрыв глаза. А потом подруга матери подтвердила, что он мой отец. «Как звали вашу маму?» «Мина». «Мина Ли». «О, Боже мой!» — воскликнула Миссис Ким с внезапной досадой, хлопнув ладонью по ручке кресла. Ее лицо покраснело, челюсти сжались. «Так вот кто она!» Опять появился водитель. «Прошу ваш чай», — сказал он, протягивая Марго изящную чашку цвета слоновой кости на блюдце и сразу же ретировался. Повисла неловкая тишина, которую, наконец, прервала миссис Ким. «Мы с мужем... Мы были не совсем обычными». «В каком смысле?» «Мы всегда были очень открыты». «Вы хотите сказать, открыты в наших отношениях?» Марго чуть не поперхнулась чаем. «Вы были свингерами?» «Нет, не в этом смысле», — усмехнулась миссис Ким. «Просто у нас были гибкие отношения». «А, вы хотите сказать, у вас были открытые отношения?» «В общем, да. Очень современно». Марго поставила чашку с блюдцем на стеклянный кофейный столик рядом с идеально расставленными нетронутыми книгами, похожими на памятник предсказуемого вкуса. Модные фотографии известных людей, модели Шанель и черно-белые снимки Парижа. В общем, летом муж сильно заболел, у него был рак. И я видела в телефоне... Ее голос дрогнул. Он часто звонил некой женщине. Я подумала, ну и что, он же умирает, пусть повеселится. На ее шее пульсировали вздувшиеся вены. «Потом, когда он умер, я поняла...» Она возмущенно распахнула глаза. «Вы знаете, сколько он потратил на эту женщину?» «На мою маму?» «Да, на вашу маму, простите. Сожалею о вашей утрате. В общем, она стиснула идеальные зубы. «Вы знаете, сколько он потратил?» «Нет, не знаю. Я совершенно не понимаю, о чем вы говорите. У моргов в груди образовался ком». «Какие деньги?» Что за ерунда? Он нанял частного детектива, с которым раньше работал, чтобы отыскать для нее какую-то информацию. Я обнаружила кучу квитанций. Что? — выдохнула Марго, только сейчас осознав, что сидела, затаив дыхание. Вновь взяв чашку, она сделала глоток чая, который уже остыл и теперь имел слабый металлический привкус. — Зачем ей понадобился детектив? — она покачала головой. Дорогих вещей он ей не покупал. В ее квартире нет ничего ценного. Этот детектив работает с людьми по всей Корее, находит пропавших людей, членов семьи, которых разлучила война. «Так мой муж узнал о своем отце». Миссис Ким вздохнула. «Я не говорю, что ваша мама или ее семья не имеют значения. Просто для меня она была незнакомкой, понимаете? Какая-то случайная женщина, которую он только что встретил». «Вы знаете, что она выяснила? Или какую конкретную информацию он...» «Нет, я порвала все бумаги. Даже видеть их не хотела». Раздосадованная миссис Ким сжала переносицу кончиками пальцев. Марго почувствовала укол разочарования от того, что никогда не узнает, что удалось разузнать детективу. «Зачем только он так потратился?» — возмутилась миссис Ким. «А теперь... Теперь я понимаю». Не думаю, что он знал обо мне. Зато она была важным человеком из его прошлого. У них были какие-то более глубокие отношения. Может, он даже любил ее? заключила миссис Ким, прикусив губу, словно стыдясь самой себя. Марго не знала, что на это ответить. «Почему вы вышли за него? Вы когда-нибудь любили друг друга? Думаю, да, но знаете... Он показался мне подходящим мужчиной для брака. Он был богат, а я нуждалась в стабильности. До него мне так часто разбивали сердце. Другие мужчины? Разные люди, — вздохнула миссис Ким. Знаете, раньше я столько всего чувствовала, только чувства опасны. Разве без них жизнь имела бы смысл? — Ха! Вы такая сентиментальная, прямо как ваш отец! Миссис Ким покачала головой. Честно говоря, я никогда его толком не понимала. Он так от всех отличался? То есть... Марго накрыла теплой волной. напряженные мышцы несколько расслабились. Узнав об отце такую крошечную деталь, эту черту характера, которую они разделяли, она на мгновение почувствовала себя менее одинокой. Как же чудесно быть похожим на кого-то. Переносить кого-то в своей крови и под кожей. «Людей, которых вы, возможно, даже не встречали?» «О, во многих отношениях! Я не могу об этом сейчас говорить!» Миссис Ким осторожно вытерла кончиками пальцев внутренние уголки глаз и горько вздохнула. «Я действительно по нему скучаю. Простите, но у меня ужасно разболелась голова. Принести вам что-нибудь?» «Нет, нет, не нужно!» Миссис Ким покачала головой. «Я теперь осталась одна...» Мне так тяжело. Она открыла глаза. Он обо всем заботился, понимаете? О финансах, счетах, и что теперь? Наверное, придется продать все супермаркеты, а что потом? Водитель стоял у широкой двери, выжидательно наблюдая за Марго. У нее волосы на затылке встали дыбом. Нужно все продать и начать путешествовать по миру. Как вы считаете, можно было бы поехать в Мачу-Пикчу. Я всегда мечтала там побывать. Вы там бывали? Нет, никогда. Говорят, там потрясающе. Могу я, могу я взять ваш номер? Может, когда вы будете готовы до поездки в Мачу Пикчу, мы еще поговорим о, об отце. Мне бы хотелось побольше о нем узнать. Понимаю, как вам должно быть тяжело сейчас о нем говорить, но я почти ничего о нем не знаю. Например,. Что он делал все эти годы после того, как уехал из корейского квартала? Почему вообще оставил мою маму? Честно говоря, я и сама многого не знаю о его жизни до до нашей свадьбы. Санмин, дай девушке мой номер, ладно? Водитель, Санмин очевидно кивнул. Спасибо за визит. Напомните ваше имя. Марго Ли». Она встала. Спасибо. Какое красивое имя? Санмин проводит вас. Миссис Ким вышла из комнаты, потирая виски. Проследовав за Санмином в прихожую и снова натянув кроссовки, Марго передала ему свой телефон, чтобы он ввел номер миссис Ким. Когда он открыл дверь, повинуясь импульсу, Марго спросила: Может, вы знаете что-нибудь о моем отце? Когда вы начали на него работать? Санмин покачал головой пожалуйста, уходите он попытался вежливо улыбнуться. У нас сегодня много дел. Он указал ей на выход как швейцар. Марго стояла в дверях лицом к подъездной дорожке, освещенной медовым утренним светом. Внезапно она почувствовала прикосновение к плечу, а затем легкий толчок. Она ахнула и оглянулась, но дверь закрылась у нее перед носом. Он до нее дотронулся, Все произошло так быстро, что Марго даже среагировать не успела. Рядом из многоярусного фонтана безостановочно хлестала вода. В воздухе пахло свежескошенной травой и чем-то зловонным, вроде навоза или компоста. Он ее толкнул, пусть не сильно. Неожиданность этого жеста ее испугала. Его рука появилась из ниоткуда. И она все еще чувствовала вкус чая, этот металлический привкус во рту. Лицо Девы Марии было наполовину разбито, позволяя заглянуть внутрь и рассмотреть кремовый цвет необработанной внутренней части статуэтки. Ее уцелевший мечтательный глаз и нежный персиковый рот со вздернутыми уголками губ казались безмятежными, безразличными к своей ущербности. Руки под складками небесно-голубого плаща с золотистой окантовкой тянулись вперед, будто приглашая в объятия. Из-под воздушного белого платья выглядывала босая ступня, как у греческой богини. У ног извивалась змея с раздвоенным языком. Последние два дня Марго провалялась в постели. Слабая, обездвиженная, с головокружением и болью в мышцах, но раздосадованная тем, что попусту тратит время, когда столько еще предстояло сделать. Измученная, она сидела на диване в гостиной, созерцая Деву Марии в руке, и вспоминала, какой расстроенной казалась миссис Ким из-за того, что муж потратил так много денег на поиск семьи ее мамы. Если позвонить ей, даст ли она ей номер детектива, чтобы Марго могла выяснить, что он сумел узнать? Сможет ли Марго поговорить с ним на корейском? И как расценивать действия водителя у порога? Зачем он ее толкнул? Была ли это угроза? У зеленого чая был странный металлический привкус. Может, он подсыпал туда яда? Нет, слишком неправдоподобно. К тому же Марго все еще жива. Однако разве не подозрительно, что ей стало плохо сразу после визита? Неужели все дело в деньгах? Вдруг миссис Ким жаждет мести. Может, стоит снова позвонить в полицию сержанту Цою? Хотя он не хотел обращаться к миссис Ким, и у него связаны руки. Он не мог больше вмешиваться. Как он там говорил? Даже не знаю, что еще можно сделать, Марго. Ваша мама умерла, это ужасно. Увы, все указывает на несчастный случай. Повертев статуэтку в руках, Марго тяжело вздохнула под гнетом печали и ответственности. С тех пор, как она обнаружила тело мамы две недели назад, ей казалось, теперь она жила за обеих. Мысли беспорядочно метались в голове, сердце бешено колотилось. «Что, если она никогда не найдет ответов?» Зазвонил телефон. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Мигель, когда она сняла трубку. «Уже лучше, пока жива. Ты переутомилась? И к миссис Бэк ездила, и к миссис Ким. Тебе надо передохнуть». «Ну, видимо, придется, раз уж я заболела. Может, тебе что-нибудь привезти? Я могу заехать вечером». «Не стоит, спасибо. Если до завтра мне не станет лучше, я схожу к врачу. Не беспокойся за меня». Повесив трубку, Марго пошла в свою комнату, где достала из ящика стола один из старых, неиспользованных альбомов и сделала набросок сломанной Девы Марии. Фрагменты ее лица, пальцев ног, языка змеи. Карандаш вырисовывал на бумаге контуры большого голубого глаза, тонкой изогнутой брови, идеального рта с чувственной верхней губой, похожей на раскинувшую крылья птицу. У Марго уже много лет не возникало желания рисовать. Несмотря на отсутствие технических навыков, она умела довольно необычно сочетать образы. Ей всегда казалось, что у нее может быть талант к чему-то трехмерному, к смешанной технике или инсталляциям, которые требуют больше места и которые трудно описать. Ее привлекала идея рассказать свою собственную историю, изобрести свое собственное измерение и время. Однако это звучало столь высокомерно и нелепо от такой женщины, как она. Женщины, выросшие в бедности, большую часть жизни, окруженные людьми, изо всех сил пытающимися наскрести на еду и оплату счетов. Тем не менее, всем нужно искусство. Иначе почему тогда мама так много внимания уделяла чистке фруктов, создавая эту длинную спираль кожуры, обнажающую нежную мякоть внутри? Или для чего была нужна крошечная стрелочка, которую она безукоризненно отрисовывала, глядя в зеркало? Или зачем столько времени посвящала развешиванию нарядов в своей лавке? Мама, в прошлой жизни дизайнер одежды, иногда ловила Марго за рисованием. Однажды в шестом классе, еще слишком юная, чтобы понимать, как далека ее крошечная семья от идеала, она нарисовала портрет мамы ее высокие скулы, узкий подбородок, мягкие карие глаза, которые блестели словно на грани слез, как маленькие озерца с крошечными волнами у берега. Ну-ка дай глянуть? Мама схватила рисунок и прищурившись поднесла к желтой лампе над обеденным столом. Неужели я такая старая? Марго не нашлось что ответить. Для нее мама была самой красивой на свете, Позже Марго стало трудно искать объекты для изображения. В детстве она терпеть не могла расстраивать маму, поэтому больше ее не рисовала. А изображала цветы крупным планом или деревья, вечно зеленые зимой или лиственные, горчичные и красно-оранжевые осенью. Пасторальные пейзажи, которые она копировала с настенных календарей и которые приводили ее в уныние. Но что ей еще оставалось? она ненавидела рисовать свое собственное лицо, лицо, которое она не узнавала ни в маме, ни где-либо еще по телевизору или в кино, лицо незнакомца, иностранца, безымянное и невыразительное. Позже, когда она была подростком, ее воображение захватили абстрактные скульптуры, например, Рута Савы или Либантеку и инсталляции. Она отчаянно хотела опрокинуть мусорные баки в поисках материалов. Только как объяснить это маме? И где хранить все свои проекты? Их квартира была слишком маленькой. Конечно, ей придется бежать. Однако после переезда в Сиэтл и окончания колледжа нужно было выплачивать огромный кредит за обучение, поэтому она устроилась на первую попавшуюся офисную работу, которая хотя бы могла принести пользу обществу. В некоммерческой организации все клиенты и многие из ее коллег были слепыми или слабовидящими и ориентировались в мире способами, которые поразили ее с помощью специальной трости и GPS – часов в системе Брайля, приложенных на телефон, считывающих экраны вслух. Примерно год работа казалась почти вдохновляющей, полной чудес. Потом административные задачи переросли в непреодолимые завалы – ужасающие своей монотонностью. Жизнь Марго пахла тонером для принтера, звучала, как бульканье кулера, писк и жужжание копировальной машины. Понятно, что после трех лет в такой обстановке отношения с коллегой Джонатаном показались захватывающими. Горячее прерывистое дыхание, учащенный пульс, крошечные волоски на ее руках вставали дыбом. Она нуждалась во вспышках адреналина. Возбуждение от близости заглушило жгучие вопросы, заменило реальные опасности, которые, если попытаться их поймать, могли даже ее убить. Кто она такая? Что было бы, не бойся она себя. Марго всегда оберегала разные стороны своей жизни друг от друга. Маму, друзей, бывших парней, коллег. Она полагала, что если эти люди не будут пересекаться, если будут существовать отдельно, то ей никогда не причинят боль и не разрушат до основания. Марго постоянно и обстоятельно строила вокруг себя отдельные комнатки, и все же большую часть времени в центре этого здания, без света и воздуха, она задыхалась от одиночества. Смерть мамы спалила жизненную конструкцию Марго дотла, и теперь она снова попыталась нарисовать портрет мамы на чистой странице. Мягкие карие глаза, узкий подбородок, каре. Точно такой, какой она была при их последней встрече. После этого на противоположной странице Марго нарисовала портрет отца по фотографии из некролога. Она очертила карандашом контуры их лиц, морщинки вокруг глаз и между бровями. Она остановилась отдохнуть, утомленная, и вдруг осознала, что когда закроет альбом, Их бумажные лица прижмутся друг к другу, словно в поцелуе. Мина. Зима 1988 года. Без мистера Пака, Лупи и мистера Кима день в супермаркете прошел в молчаливой меланхолии. Поползли слухи, и хотя никто не говорил прямо о произошедшем, атмосфера была напряженная и унылая, такая же плотная и неотвратимая, как городской смог. Весь персонал будто чувствовал, что ни Лупи, ни мистер Ким больше не вернутся, и что если они хотят сохранить свою работу, им лучше не вставать у мистера Пака на пути. Возможно, так было всегда, и Мина по своей наивности заметила это только сейчас. Вспомнив взаимодействие работников с мистером Паком и атмосферу вокруг него, Мина вдруг осознала, что все они всегда принимали меры предосторожности — как многие поступают рядом с влиятельными людьми даже в самой крошечной вселенной супермаркета. Возможно, все они осознавали, как шатко их положение, и что любой из них может стать чьей-то добычей. Стоя у кассы, обессиленная, с тяжестью на душе, Мина старалась не думать ни о лупе, ни о Кими, ни о пистолете, который забрала у него сегодня утром. Она подкралась к его кровати, когда он спал, Между бровями у него залегли тревожные складки, которые она нежно поцеловала, желая разгладить, и вдохнула его утреннее дыхание, которое никогда ее не беспокоило. Это был запах его комфорта, его покоя. Затем Мина выдвинула ящик тумбочки рядом с кроватью. Сумка с пистолетом оказалась легче, чем она ожидала. По дороге на работу она держала свою большую коричневую сумочку на коленях, стараясь не давить на нее словно внутри притаилось дикое животное, змея, пусть и усыпленная, но злобная и непредсказуемая. Теперь Мина слушала писк сканера штрих-кодов и смотрела в пространство перед собой, возвращаясь к реальности, только чтобы принять наличные и отсчитать сдачу. Она уже запомнила большую часть штрих-кодов и могла вводить их, не глядя на клавиатуру. Во время перерыва она позвонила мистеру Киму из автомата возле супермаркета. Никто не ответил. «Интересно, что с ним? Может, он уже в тюрьме?» Мина хотела позвонить Лупе, но не знала номера. Та тоже, вероятно, теперь думала, как быть дальше, где искать работу, чтобы помочь Марио и прокормить детей. Простояв несколько минут на улице, ничего не делая, Мина почувствовала себя неловко и пожалела, что не может использовать сигареты в качестве оправдания. Она вернулась в магазин и целый день держалась подальше от подсобки и даже туалета. Лучше потерпеть до дома. Когда позже вечером Мина стояла на автобусной остановке, ее мутило. Мысли тяжело барахтались в голове, как полуживая рыба в ведре. Пистолет в сумочке был почти позабыт. Она понимала, что ничего уже не будет прежним, что мистеру Киму придется искать новую работу, что она не сможет даже смотреть на мистера Пака и тоже будет вынуждена уволиться. Мина все еще не могла поверить, что попала в такую передрягу, не прожив в Америке и годы. Когда поблизости блеснули фары автобуса, возникло внезапное желание шагнуть вперед. Всего один шажок, Как олень, переходящий дорогу, ничего не подозревающий. Вот так просто. И жизнь перечеркнута. Она станет еще одним телом в морге. Автобус вильнул, засвистели тормоза. На лице водителя с широко распахнутыми глазами и открытым ртом отразился шок, затем печаль и, наконец, грусть. Мина хотела убежать. Но куда? Как найти в себе силы? Вместо этого она зашла в автобус, опустив голову и уставившись в пол. «Что это вы творите?» — возмутилась водитель. «Хотите убиться? Хотите всех нас поубивать?» Мина молча прошла по проходу к самому концу автобуса, мимо навостренных ушей и любопытных глаз, и втиснулась между двумя пассажирами, один из которых выглядел совершенно безразличным, в то время как вторая пожилая женщина казалась шокированной. Мина глянула вперед и увидела, как водитель в отчаянии взмахнула руками и ударила себя по бедрам. Ее лицо в зеркале заднего вида смягчилось, превратившись в печальное. Губы прошептали. Черт! Она закрыла тяжелые двери и поехала к следующей остановке. На кухне у плиты стояла миссис Бэк и помешивала что-то в кастрюле. Стараясь остаться незамеченной, Мина сняла обувь и направилась в свою комнату. Отчаянно хотелось исчезнуть. Накануне ночью она не сомкнула глаз. Однако не успела она дойти до двери, как миссис Бэк окликнула ее. «Вы уже ужинали?» «Нет еще. Я очень устала». «Вы неважно выглядите. Не заболели?» «Возможно. Присоединитесь ко мне». «Спасибо. Мне нужно позвонить». Миссис Бек замерла с лопаткой в воздухе, как дирижер оркестра. Присоединяйтесь, когда договорите. М -м -м, «Я могу подождать. Давайте, звоните». Обессиленная Мина отперла дверь спальни и, зайдя внутрь, уронила вещи на пол. Затем подняла трубку телефона, стоявшего на прикроватной тумбочке, и по памяти набрала номер мистера Кима. Вновь без ответа. Сходив в туалет, она села за кухонный уголок напротив миссис Бек, которая в ожидании потягивала ячменный чай. «Вы совсем неважно выглядите. Работы много, да и с животом проблемы». «Какие именно?» «Когда я нервничаю, мне трудно есть, и если ем, меня тошнит». Все хорошо у вас с парнем?» «Да». «Уверены?» Миссис Бек положила руку на запястье мины. Может, вы отравились? Вы очень бледны. Да, наверное. Давайте приготовлю вам рисовую кашу, — предложила миссис Бек, вставая. Не утруждайте себя, спасибо. Правда, не стоит. Не волнуйтесь, это не займет много времени. Почему бы вам не прилечь? Я принесу кашу, когда она будет готова. Вернувшись в свою комнату, Мина легла в постели и заплакала, вытирая уголки глаз одеялом. Она не хотела, чтобы миссис Бек видела ее такой. Очередная женщина, рыдающая в комнате из-за мужчины. Но ведь так и есть, разве нет? Ее преследовало ужасное предчувствие, что она никогда больше не увидит мистера Кима. Как она могла допустить подобное? Как могла позволить этому случиться? Мина закрыла глаза и задремала. Вскоре ее разбудил тихий стук. Прежде чем она успела ответить, в дверь просунулась голова миссис Бэк. Извините, что разбудила. Каша готова. О, хорошо. Мина попыталась приподняться на локтях, руки подкосились. О, миссис Бэк подошла, чтобы помочь. Когда вы ели в последний раз? Не помню. Кажется, вчера я тоже ничего не ела. Тогда обязательно надо перекусить перед сном. Мина приподнялась, прислонившись к стене. Миссис Бек держала в руках тарелку с кашей и стальной ложкой, рассматривая лицо Мины. «Вот, съешьте!» — сказала она, поднося ложку к Мины. От нежности этого жеста на глаза навернулись слезы и покатились по щекам. Мина машинально прикрыла лицо, словно защищаясь от доброты другого человека. Зазвонил телефон, пробудив Мину от глубокого сна, в который она провалилась, полночи проворочившись и колотя кулаками по матрасу от боли и ярости, она схватила трубку моментально проснувшись, мистер Ким. Да, его голос звучал утомленно. Ты в порядке? Где ты? закричала она. Где ты? Ты бросаешь меня? Он глубоко вздохнул. Я, я в аэропорту. Как? Что ты там делаешь? Мина уже не контролировала себя. Она знала, что он скажет, знала, чем это все закончится. Она повторяла это себе вновь и вновь, чтобы наказать себя, преподать урок. Точно так же, как женщины в приюте, которые наказывали ее за плохое поведение, когда ловили ее на воровстве или когда она им дерзила. Мина знала, чем это закончится. «Вот почему ты никому не нужна», — говорили они. «Я не могу долго разговаривать». «Вчера я ходил к Лупе. С ней все будет в порядке. У нее есть церковь и семья, которые помогут. Так что не беспокойся о ней. Хорошо? Она справится. Подумай о себе, ладно? А ты? Куда ты улетаешь? У меня двоюродный брат в Чикаго. Я собираюсь уехать ненадолго». «Как долго тебя не будет?» «Пока не знаю». «Долго?» «Наверное. Можно мне поехать с тобой?» «Лучше не стоит». Почему ты не можешь взять меня с собой? Почему? Мина уже кричала. Ее голос эхом разносился по всему дому. Ей было плевать, что ее услышат. Почему ты не берешь меня с собой? Все не так просто. Я бы взял, только сейчас это слишком опасно. Извини. Она слышала слезы в его голосе. Я не хотел причинять тебе боль. Я никогда не хотел никому навредить. Я не думал. «Тогда возьми меня с собой! У меня здесь ничего нет! Возьми меня с собой!» «Не могу! Одному легче спрятаться! Со мной ты будешь в опасности!» Он замолчал, тяжело дыша. «Ты взяла пистолет?» Мина не ответила. Сердце бешено колотилось. «Будь осторожна! Он заряжен, ясно? Не вынимай его из кобуры просто так! Береги себя, ладно? Будь осторожна!» Я могу с ним справиться. Ее голос дрожал, сотрясая каждую косточку в теле, как землетрясение. Просто будь осторожна. Я... Прости, я люблю тебя. И он повесил трубку. Мина швырнула трубку через комнату, и та с громким треском ударилась о стену. Короткие гудки вынудили Мину поднять трубку и с силой бросить на телефон. Пустой пластик затрещал. Ей уже все равно, сломает она его или нет. Сейчас было самое время. Пора покончить со всем этим. Она могла повеситься у себя в комнате. У нее есть простыни. Она могла привязать их к двери, надеть на шею и покончить со всем, как должна была сделать до приезда в эту ненормальную страну. До того, как мистер Пак все испортил. До, до колеса обозрения. До соленого воздуха вкуса горячего шоколада, до того, как она снова купилась на ослепительный обман мира, до румянца на щеках и весны в груди. Однако прежде, чем покончить с собой, она могла убить мистера Пака. Она найдет его в кабинете. У нее был пистолет. Она могла прикончить его, прикончить его у всех на глазах. «Кто знает, скольких он терроризировал, скольких погубил ради собственной выгоды, скольким из них он причинил боль, сколько еще жизней он может погубить. Ей больше нечего терять». Кто-то постучал в дверь. «Не сейчас!» — бросила Мина. «Что-то случилось?» — обеспокоенно спросила миссис Бек. «Уйдите!» Она знала, что миссис Бек не ушла, а осталось стоять по другую сторону, ожидая ее ответа или чего угодно. «Уходите!» — повторила Мина и, схватив подушку, зашвырнула в дверь. Миссис Бэк подергала ручку, дверь была заперта, и она принялась колотить по ней, пока хлипкий замок не поддался. Шок и ужас исказили лицо миссис Бэк при виде лежащей на полу мины. Та представила себя со стороны, и ей еще больше захотелось покончить с собой. Миссис Бек опустилась на колени рядом с ней, пытаясь помочь ей встать. «Уберите от меня руки!» Мину вырвала желтоватой жидкостью прямо на грудь. Миссис Бек схватила ее за плечи и потащила в туалет, где усадила на пол рядом с унитазом. Мину вырвала остатками вчерашнего скудного ужина из рисовой каши. Миссис Бэк взяла полотенце и вытерла ее лицо, покрытое слезами и соплями, как у ребенка. Затем протянула полотенце мини, чтобы та высморкалась. Слёзы текли без остановки. Она задыхалась. Сидя на полу возле унитаза, обе понимали. Мина беременна. Марго. Зима 2014 года. Марго пролежала в постели несколько дней, изнемогая от слабости и тошноты. Неясно, было ли ее состояние вызвано скорбью и усталостью, гриппом или отравлением. Мигель предложил отвезти ее в клинику или больницу, но ей не хотелось разбираться в тонкостях медицинской страховки, что она покрывает, а что нет. В понедельник перед Рождеством Марго, наконец, почувствовала себя лучше. Впервые за долгое время она проснулась рано утром с желанием приготовить завтрак – яичницу с рисом. После еды она вычистила кухню и опустошила шкафы, все еще липкие от жизни, в которой едва хватало времени на дом. В бутылке кунжутного масла осталась половина – плотной и липкой жидкости каштанового цвета. Баночка меда, кристаллизовавшегося, шершавого на языке приклеилась к полке, оставив сладкий след в виде темного овала. Почти со всеми предметами на кухне у Марго установилась своеобразная близость. На протяжении всей ее жизни они помогали ей и радовали день ото дня. При этом между ними не было никаких секретов, никаких двойных жизней. Однако даже столовые приборы, этот коктейль из нержавеющей стали, превратились в крошечные памятники их жизни — острые, блестящие, зазубренные и изогнутые, наполненные невысказанными эмоциями. Раньше Марго терпеть не могла палочки для еды и отказывалась ими пользоваться. Они с мамой сидели за столом с разными приборами в руках, и их словно бы разделял не узкий стол, а целая континентальная пропасть, темная впадина океана. И все же, несмотря на эту каждодневную брешь, Это различие дочери и матери, держащих в руках родные для себя, но чужие друг для друга приборы. Между ними также стояли тарелки с заботливо приготовленной мамой едой – рисом, пончаном, рагу и фрукты, тщательно очищенные и нарезанные на кусочки для удобства. Пища, возможно, представляла собой самый практичный и незаменимый путь, с помощью которого Марго могла добраться до истории и воспоминаний мамы, к живительному соку, бегущему внутри нее. Они говорили на разных языках, с годами все больше отдаляясь друг от друга. Мама так и не выучила английский, поскольку в корейском квартале в нем не было особой необходимости. А Марго, проводившая с мамой мало времени, если не считать работы на рынке, отстранилась от корейской культуры, которая ассоциировалась у нее с чужеродностью, бедностью и войной. Она хотела жить как настоящие американцы по телевизору, с их чистыми просторными домами, стенами без трещин и сколов краски, с посудомоечными машинами и блестящими приборами. Ей хотелось жить как персонажи книг в этих ненадежных и шатких небоскребах в квартире миссис Бек с бумагой, подобно пожелтевшим зубам, с красотой и сложными чувствами, порывистостью, свободой выбора и перипетиями судьбы. В маминой жизни, казалось, не было никакой свободы выбора, только бремя выживания и осознание того факта, что, как ни трудись, ей никогда не избежать этой убогой квартиры, этой убогой жизни. И разве не этим все и закончилось? Мама так и не переехала в район получше. Она так и осталась, одинокой женщиной, обреченной на страдания и горькую судьбу, и мужчин, которые бросают ее и разбивают ей сердце. Она была одинока, как многие из нас. Такие женщины, как мы. С нами постоянно такое происходит. Вновь всплыл в памяти отвратительный смрад мертвого тела запах желчи и гнилых фруктов. И все же была ли ее смерть на самом деле несчастным случаем? Причастны ли к ней миссис Ким и ее водитель, Сан Мин, который внезапно толкнул Марго, словно та была животным, забредшим с улицы? И куда подевался хозяин дома? Ему тоже нельзя доверять. Вернувшись на диван с альбомом в руках, Марго набросала на одной из страниц вилку, а на другой пару палочек для еды, чтобы можно было перелистывать страницы, мгновенно меняя формы. Хотелось жить где-то в этом движении, похожем на взмах крыла голубя. Даже если бы они с мамой говорили на одном языке, Марго все равно слишком многого не могла ей объяснить. Пропасть, разделявшая их, по-прежнему была бы чересчур велика. В каком-то смысле... Успех Марго в этой стране, ее самодостаточность были результатом отчуждения от мамы, от ее бедности, ее чужеродности, от обособленности ее жизни, от тяжести неблагодарного труда, от игнорирования и даже порицания миром. И в попытке найти путь в этом каньоне между ними, состоящем из невысказанного или сказанного лишь бы задеть друг друга, Было так много ловушек, которые могли их ранить, разбить сердце и даже убить, уничтожив на части. Однако, быть может, если бы Марго приложила к их отношениям больше усилий, если бы не боялась обязательств, именно здесь, по этим страницам, этим рисункам, мама бы поняла, что Марго никогда ее не оставит, что, несмотря на разделяющее их расстояние, Она всегда будет держать ее за руку и никогда не отпустит. Покончив с кухней, Марго убралась в комнате мамы, где снова наткнулась на кроссовки, покрытые мелкой пылью, и обертку от презерватива под кроватью. Она выбросила ненужные вещи и положила кроссовки в мусорный мешок, зная теперь, что те были следами воссоединения матери с отцом, мистером Кимом. Потускневший от времени грустный плюшевый мишка на маминой кровати цеплялся за атласное красное сердечко, прикрепленное к его круглым мультяшным лапкам. Сжав это сердечко, Марго вдруг почувствовала внутри нечто твердое. Пульс участился. Она тут же разорвала небрежно и вручную зашитый шов, из которого выпал листок бумаги с номером, названием банка и маленьким ключом. Марго тут же выпотрошила игрушку. Больше ничего. Тогда она принялась рыться в маминых вещах, тщательнее проверяя карманы и подкладки, ища любую зацепку, которая могла бы, если не устранить, то хоть немного облегчить боль, ослабить шквал вопросов, вцепившихся в голову острыми когтями. Она отчаянно нуждалась в ответах. Если бы только мама была жива, Марго могла бы наконец спросить ее обо всем, что так давно хотела знать, обо всем, о чем слишком боялась спросить прежде. Жизнь мамы и ее прошлое всегда так тщательно охранялись. Ей казалось, что неверное движение, взгляд, прикосновение или слово могли навсегда сломать маму. Когда Марго было лет пять, она сидела в теплой ванне, наполненной розовой ароматной водой и, царапая лепестки противоскользящих наклеек под собой, спросила маму, «Где мой папа?» Мама, стоящая на коленях на полу ванной, вздрогнула и ненадолго задумалась, прежде чем ответить. «Не знаю. Он давным-давно нас покинул». «Куда же он ушел?» — спросила Марго, обращаясь к потолку и шлепая по воде ножками. «Не знаю». Мама поменяла позу. Ее руки были покрыты пеной. «У меня тоже никогда не было отца. Ты задаешь слишком много вопросов». По ее щеке скатилась слеза, быстрая и беззвучная. Марго откинула голову, и мама аккуратно смыла шампунь, стараясь не забрызгать лицо. Она отчаянно хотела прогнать слезы из глаз матери. Было мучительно наблюдать, как мама, которая усердно и безропотно работала день за днем, проявляет эмоции так стремительно обнажая свою душу. В эти редкие моменты огромной нежности и хрупкости, когда их душевное равновесие дрожало и звенело, как стеклянные бокалы в шкафу во время землетрясения, Марго узнала, что семьи — главный источник боли, независимо от того, потеряли ли они нас, бросили или просто мыли нам голову. Все эти чувства — к подростковому возрасту переросли в своеобразную ярость, когда мир начал требовать от Марго ответов. «Где твой папа? У тебя нет отца? Чем твоя мама зарабатывает на жизнь? Как долго вы живете в этой квартире?» Сами вопросы будто осуждали все то, что ни она, ни мама не могли себе позволить или изменить. Ведь в этом все дело, не так ли? Деньги могли бы сделать мир безупречно чистым. Какая иллюзия! Сидя на ковре, Марго уставилась на ключик, лежащий на тумбочке рядом с маминой кроватью. Ключ. Такой банальный символ. Однако порой правда лежит прямо перед нашим носом, ожидая, когда мы будем готовы поглотить ее со всеми его зубчиками, когда поймем, что достаточно сильны, чтобы выдержать ее вес. Прошло восемь лет с тех пор, как Марго переехала в Сиэтл. Восемь лет невнятных бесед по телефону и коротких визитов на каникулы, которые в основном проходили за работой на рынке. Марго верила, что они могут жить так вечно, что расстояние не причинит им особой боли. Только теперь она осознала, как много правды осталось в тени. Как в дереве, потерявшем листву, молча готовящемся к ветру и холоду, При определенных условиях сок внутри мог вновь выпустить почки, хрупкие откровения. Положив ключ от банковского сейфа и документы в сумочку, Марго открыла дверь квартиры и окинула взглядом мамин дом. Повсюду сумки с вещами для пожертвования и куча хлама в центре комнаты. Вид одновременно радовал и ужасал. Она, наконец, нашла способ избавиться от этого места, от этой квартиры, которая мучила ее своей тоской, своей бедностью, грязными окнами, бесформенным и выцветшим диваном и кофейным столиком с кольцами от кружек, похожими на высохшие следы от ног. И все же ей хотелось броситься на эти груды вещей и остаться там навсегда, как в комнате ожидания, пока не вернется мама, или пока Вселенная каким-то образом не выдаст ответы, которые ей нужны, чтобы принять решение и продолжать жить, как и все вокруг. Марго заперла за собой дверь. По темному и затхлому лестничному пролету, держась за перила, поднимался хозяин здания. «Извините», — обратилась к нему Марго, — «я оставила вам сообщение о своей маме. Вы получили?» «О, да, да, простите, у меня было столько дел, и...» «Почему вы солгали полицейскому?» — перебила его Марго. «Я солгал?» «Да, полицейскому!» Она скрестила руки на груди. Сержант Уцою, вы сказали ему, что ничего не слышали из квартиры моей матери. А мне вы говорили...» Хозяин улыбнулся, словно эта ситуация его забавляла, и провел рукой по густым седым волосам. Я же говорил, что полиция ничего не предпримет. Нет необходимости их сюда вмешивать. Мне не нужно, чтобы они рыскали по зданию и пугали жильцов. Как это поможет вашей маме? Но вам не кажется, полиция нам ни к чему. Я поняла. Только вам не кажется, что если маму убили, то вашим жильцам хотелось бы помочь найти убийцу раздраженно фыркнув, хозяин поднялся еще на несколько ступеней ей навстречу. Я просто пытаюсь вести бизнес, понимаете? Не то чтобы мне было все равно. Марго вдруг представила, как толкает его, и его коренастое тело летит вниз, голова ударяется о ступеньки. Она вздрогнула от этой картинки, от ее жестокости. Это будет похоже на несчастный случай. «Я просто не думаю, что полиции можно доверять», — продолжал хозяин. «Зачем рисковать? Зачем вмешиваться? Вы не думаете, что уже достаточно людей пострадало? Уже слишком многие пострадали. Вы выставили меня лгуньей. Послушайте, мне жаль. Я пытаюсь...» Его голос дрогнул. «Я изо всех сил пытаюсь удержаться на плаву. Поверьте мне, я вечно на грани разорения». У него на глаза навернулись слезы. «Если бы разговор с полицией мог помочь вашей маме, я бы обязательно им все рассказал. Правда, но я уверен, что это не поможет. Я многое повидал за свою жизнь». Марго колебалась. «Мама, скорее всего, поступила бы так же. Может, я и не очень хорошо здесь справляюсь, но стараюсь изо всех сил» продолжал мужчина. Знаю, никому не нравится хозяин. Я вообще никогда не хотел этим заниматься. Моя жена настояла. А теперь я застрял здесь, как и все остальные. Что мне еще делать? Меня никуда не возьмут. Такой, как я, никому не нужен. Никто из нас не нужен. Понимаете? О чем вы? Была бы их воля, Они бы все здесь снесли и превратили в модный таунхаус или что-нибудь в этом роде. Избавились бы от всех нас. Им нравится наша работа, но не нравятся наши лица и язык, понимаете? Это целая преступная схема, и теперь мы все в ней застряли, как в той серии «Сумеречной зоны». Вы вряд ли помните. Та, что с игрушками, запертыми в мусорном ведре. Мы! «Эти игрушки!» «Что ж, я вас поняла», — ответила Марго. «Очевидно, она выжила из хозяина все, что можно относительно смерти матери. И он не казался ни опасным, ни виновным. И теперь ей нужно добраться до банка, пока тот не закрылся, с документами и ключом от сейфа, вырванным из сердца плюшевого мишки». Марго прошла мимо мужчины к лестнице. «Сообщите, если вспомните что-нибудь еще, хорошо?» «У нее ведь была подруга, женщина с красной помадой. Может, она сможет вам помочь?» Марго замерла, повернувшись к нему лицом. «Действительно, она уже помогла. У нее тоже проблемы или что-то в этом роде, да? О чем это вы? Я тут вспомнил, как она однажды приезжала к вашей маме. В сентябре или октябре. Я видел, как она припарковалась на улице, И мне показалось, что в другой машине ее ждал пожилой мужчина. Как будто следил за ней, знаете? Пожилой мужчина? Да, другой, неприятель вашей мамы. Не такой, с квадратным лицом, белыми зубами, большими золотыми часами? Именно! И он проследил за женщиной с красной помадой до этой квартиры? Кажется, да, я почти уверен. Сердце Марго бешено колотилось в груди. Мистер Пак знал, где живет мама. Но зачем ему нападать на нее? Если только каким-то образом мама не попыталась вмешаться в ситуацию, не попыталась противостоять ему. Может, он пришел к ней домой, чтобы узнать, где сейчас живет или работает миссис Бэк, а она отказалась отвечать, она бы ни за что не выдала подругу. Достаточно ли этого, чтобы напасть на нее, Толкнуть. Марго не могла заявиться в ресторан и спросить его об этом напрямую. Слишком опасно, да к тому же навредит официантке. Если уж разговаривать с мистером Паком, придется подкараулить его где-нибудь в другом месте и на всякий случай взять с собой Мигеля. Только где еще он может быть, кроме ресторана? Надо у кого-нибудь узнать. Марго не могла спросить об этом миссис Бэк. Та будет слишком обеспокоена за Марго. Возможно, им с Мигелем придется проследить за ним после работы. Марго кинулась к стоянке и забралась в машину. Пытаясь отдышаться, она посмотрела в зеркало заднего вида, дабы удостовериться, что за ней никого нет. Холодок пробежал по спине, когда она вспомнила прикосновение водителя Санмина к своему плечу. Вспомнила, как он ее толкнул. Может этого оказалось достаточно для мамы? Кровь хлынула к мозгу и образовала гематому. Марго чувствовала, что близка к разгадке. Мистер Пак последовал за миссис Бек в квартиру мамы. Вокруг ладыжек запуталась сеть. Ячейка в банке, который скоро закроется. Закрывается дверь аварийного выхода. Марго отныне сама по себе. Слишком много людей, которым мама могла мешать. Миссис Ким и ее водитель-любовник, а теперь еще и мистер Пак. Слишком много тех, кто мог ей навредить. Возможно, такова была жизнь всех женщин, подобных матери. Бедных и во многих отношениях бессильных. И тем не менее настойчивых, как некое чудо, как вызов миру. Но кто больше всех желал маме смерти?»